Глава 3 Мы считали стрелы. У меня было 6, у Лжефрода 14. Его хозяин дал ему десяток из собственного инвентаря. Лжефрод отложил 4 стрелы и протянул их мне, постучав в себя по груди и изобразив пальцами бегущие ножки. В благодарность за помощь в побеге, понял я, Видят боги этого места, это был щедрый поступок. Похоже, в этом мире крайне редко что-то дарят, и большие проблемы с доверием. Отдельное спасибо тем, кто придумал языковой барьер. Теперь я хорошо понимал, что на общение наложено программное ограничение. В отряде Жеврода было то же самое, а вот наши похитители разговаривали без каких-либо проблем. Однако мы довольно быстро научились пользоваться знаками. Лжефродо появился в игре на 16 часов позже меня. Оба очка он вложил в ловкость, сразу видно опытного человека, из-за лука, и бегал он быстрее меня. От ублюдка по имени Джонни Смит это его, впрочем, не спасло. Макс вязал его чарами и жег огнем траву вокруг него, требуя беспрекословного подчинения. Лжефродо все время вспоминал про Джейн и предлагал вернуться, возможно, она выжила». Я соглашался, но страх перед новым пленом был велик, и мы медлили. В конце концов, мы всё-таки двинулись назад обходным путём. Я прикинул местность на основании того, что было на карте, и мы пошли. Я подстрелил птицу и не получил уровень. Покопавшись в логах, я понял, как устроена система опыта. Я начал игру с первым уровнем и одним очком опыта. За экипировку луком игра начислила мне ещё одно очко и дала второй уровень. Потом за первую птицу я получил 2 очка опыта, и всего у меня стало 4, а уровень вырос до третьего. За нынешнюю птицу я получил 3 очка опыта, всего 7. Следующий уровень, вероятно, будет на восьмёрке, а значит, количество очков нужно всякий раз удваивать, чтобы получить новый уровень. Эта птица была шестого уровня, и с неё выпало 3 очка опыта, то есть выпадает примерно 10% накопленной экспы. Мне не давала покоя привычка тартара всё время вслух считать вероятность, и я снова полез в характеристики. Домак моего лука оказался один из шести. Понятно, где-то в мозгах моего нового мира зашит старый добрый шестигранник. Тартар убивал меня одним ударом с вероятностью 1/5. Меч у него был такой же, как у Тиктока, с приметкой в этом мире всё весьма грустно. Скорее всего, тоже один из шести. Чтобы убить меня, ему нужно было нанести 10 или больше единиц повреждения. То есть его буст дамага составляет не менее 4 единиц. Лжефродо сообщил, что ловкость поднимает ДПС лука на 1/2. Логично предположить, что для меча также действует сила. Она должна быть у тартара не меньше 9, с учётом базовой единички, килосложения не менее 5. Ловкость выше нуля, и не забудем про язык. То есть в интеллекте у него тоже есть очки. Минут 10 я прикидывал уровень Тартара и понял, что у него никак не меньше 17 или 18, а может и выше. Если б я убил его, мне дали бы 13.000 опыта, и мой уровень стал бы 14-м. Также я понял, что Тартар сам того не желая научил меня важной вещи. В этом мире есть другие люди, и некоторые из них куда как неприятные. Чтобы защитить себя, нужно досконально знать механику, просчитывать ходы словно в шахматах. Простота механики позволяла делать расчёты в уме, и я неожиданно подумал, что, возможно, именно в этом кроется причина её простодушного устройства. Я развёл костёр, чем не произвёл на Лжефрода большого впечатления. Он явно считал очко потраченным впустую. Честно говоря, внутренне я начал с ним соглашаться. Костёр, роскошь, толку от него не так уж и много. Всё же мы зажарили и съели утку, после чего шли почти до самого вечера. В темноте решили остановиться, но памятуя о тактике тартара, костёр разводить не стали и постарались спрятаться получше. Карта помогла разыскать отличное место, поросшее деревьями холм, с вершины которого было достаточно далеко видно. Спать решили по очереди. Первым караулить вызвался Джефрода. Я приготовился закопаться в сухие листья, которых в нашем убежище хватало. И тут до нас донёсся вой. Я никогда раньше не слышал, как воет волк, но не узнать этого звука просто невозможно. Вероятно, он живёт где-то в глубинах наших хребтей и их спинных мозгов. К одному голосу присоединился второй, а потом третий и четвёртый. Стая волков. Если каждый из них наносит столько же урона, сколько и мы, то нам конец. Костёр! Я болван! Вот для чего имело смысл разводить костёр. Впрочем, сейчас это делать уже поздно. В темноте среди деревьев шевелились тени, вспыхивали и гасли глаза хищников. Я обернулся к Лжефроду и прочёл по губам то, что кричал и сам: "Бежим!" Мы бросились бежать прочь из нашего укрытия, и волки следовали за нами. Вновь зазвучал многоголосый вой, но теперь он был другим. Стая гнала добычу. Я бежал и слышал, как захлопывается капкан погони. Волки уже были со всех сторон. Я слышал глухой перестук их лап по земле. На моём пути показалось высокое дерево, одна из веток находилась над дорогой на подходящей высоте. Я подпрыгнул и повис на ней. Услышал, как позади изменился ритм прыжков. Преследовавший меня волк скокнул следом. И через мгновение я почувствовал рывок за штанину. Большой кусок ткани остался в зубах бросившейся за мной твари. Я изо всех сил напряг мышцы живота, стараясь зацепиться за ветку ногами, и когда это удалось, прижался к ней. Часть стаи пробежала мимо, продолжая преследовать уже Фрода. Я боялся посмотреть вниз. А когда посмотрел, увидел две огромные зубастые пасти. обладатели которых не сводились с меня голодных глаз. Уровни волков были шестой и седьмой. Каждый по отдельности разорвал бы меня за пару укусов. Руки затекали, в таком положении я долго не провишу. Я попытался оседлать ветку, но придумать оказалось гораздо легче, чем воплотить. В какой-то момент у меня сорвалась нога, и один из волков тут же с места прыгнул. Его челюсти щёлкнули в нескольких дюймах от моей щиколотки. Отчаянно извиваясь, я всё-таки заполз на ветку и вознамерился тут же лезть дальше. Волки закрыли пасти и молча смотрели на меня. Следующая ветка была на уровне пояса, а дальше росло несколько веток, представлявшихся достаточно удобными, чтобы на них расположиться. Я долез до них, сел и перевёл дыхание. До земли было футов 15. Я глянул вверх на тёмное небо, едва видимое сквозь густую крону. Никаких тебе спасительных орлов. Хотя без Гэндальфа и с языковым барьером договориться с ними вряд ли получилось бы. Тогда я снял с плеча лук. Волки внизу никак не отреагировали на оружие. Я вытащил одну из десятка стрел. Волки застыли серыми безмолвными статуями. Я стал ждать, пока сердце успокоится. Потом встал на обе ноги, упираясь в то место, где только что сидел коленями. Лук пришлось держать горизонтально, и я все время боялся, что стрела сорвется. И очень удивился, когда попал. Волку нанесен урон минус 4 хп. Следующая стрела прошла мимо, а потом еще одна. Я сглотнул, повесил лук на плечо. Потом решительно полез на нижнюю ветку, с которой началось мое знакомство с этим деревом. Волки продолжали буравить меня взглядом. В плече одного из них торчала моя стрела, но тварь не проявляла ни малейшего беспокойства по этому поводу. Стрелять отсюда было ещё неудобнее, зато расстояние гораздо меньше, и я попал на 6 очков. Зрелище было страшное, скажу честно. Стрела пробила волку череп в районе глаза, из раны потекла слизь, но он спокойно сидел, повернув ко мне морду. Я выстрелил ещё раз и промазал. Руки у меня тряслись, надо было как-то успокоиться и прийти в себя. На двух волков стрел мне уже не хватит, оставалось 5 штук. Я повесил лук на спину и стал согревать замёрзшие руки. Надо сказать, что чувствительность пальцев немного улучшилась по сравнению с тем, что было позавчера. Я выпрямил спину и постарался ровно дышать в течение нескольких минут, потом снова взял в руки лук, натянул, задержал дыхание, прицелился и выстрелил. «Волку нанесен урон минус 5 хп, волку нанесен урон минус 4 хп, волку нанесен урон минус 3 хп». «Господи, да когда же он сдохнет?» «Волку нанесен урон минус 5 хп». Осталась последняя стрела, а волк был жив. Я посчитал нанесенный дамаг. 27 хп я снял с него». Есть шанс, что телосложение у него не такое высокое, как сила или ловкость. Я прицелился. И опустил лук. Мне было страшно. Если я убью одного волка, то второй сможет его сожрать и сидеть тут, пока я не загнусь от голода. Все мои надежды приходились на level up, который теперь не факт, что состоится. Волк, утыканный моими стрелами, напоминал ежа. Неужели и и, которые им командуют, настолько жалок? Я медленно поднял лук и потянул на себя тетиву. В уцелевшем глазу волка что-то промелькнуло. Я закрыл один глаз. Волк сидел. Я натянул тетиву на всю длину стрелы и задержал дыхание. И тут волк скокнул вверх, заскрежетав когтями по стволу, его морда стремительно летела прямо ко мне. Пальцы мои дрожали. Стрела сорвалась и ударила волка прямо в раскрытую пасть. Волку нанесён урон минус -6 ХП. Волк убит. Вы получили 3 очка опыта. Вы получили уровень 4. Как только волк упал на землю, его товарищ поднялся на все четыре лапы и неторопливо затрусил прочь. Вечная благодарность тебе, Жеврода, за стрелы. Надеюсь, ты жив, сукин сын. Я прикинул, что он мог бы спастись аналогичным моему способом, и тогда должен был быть где-то рядом. И крикнул: "Раз, другой". Я выкрикивал его имя, но если Жоффро до меня и слышал, то звучало это для него как бессмысленный вой. Из-за ограничений на общение я прислушался, рассчитывая на ответный вой, но ничего не услышал. Варчан, уровень 4.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 «Интеллект — это хорошо, но мне было совершенно необходимо научиться быстрее бегать и лучше стрелять, и я вложился в ловкость. Открылись первые пять навыков ловкости. Урон при стрельбе плюс один из двух, скорость плюс один, додж, взлом, акробатика, открыть еще пять навыков». «Урон или ноги? Мне было нужно и то, и другое. Половинка урона — это вообще как?» Я выбрал урон, потому что вероятно, как только я слезу, сразу придётся лезть обратно, но, возможно, успею подобрать несколько стрел. Я долго собирался с духом перед тем, как спрыгнуть на землю, но внизу было тихо, и я благополучно приземлился. Убитый волк валялся под деревом с шестью моими стрелами, две из них были сломаны. Ещё четыре стрелы я вытащил из земли, потом укоротил треснувшее древко одной из сломанных стрел и получил неплохой нож. Лезвие было на удивление годным. Опробовав его на убитом волке, я решил, что дело того стоит, и через 15 минут работы стал обладателем шкуры волка и некоторого количества волчьего мяса. Я решил разжечь костёр. Если уж Жеврода жив и неподалёку, он меня найдёт. А если меня найдёт Тартар, ну и чёрт с ним совсем. Честно говоря, я жутко устал. Мне уже почти было наплевать. А главное, с недавних пор я стал сильно надеяться, что когда я наконец сдохну, то смогу вернуться в своё нормальное тело. Но вдруг это всё враки насчёт окончательной смерти, чтобы я продержался подольше. Прошёл какую-то проверку. Но так я, чёрт побери, её прошёл ещё пока был в плену. И если надо будет опять туда возвращаться, то давайте без меня. Просто выпустите меня отсюда. Но меня грызли сомнения. Открыть квесты обрести истинное тело за 7 дней осталось 3 дня обрести истинное тело за 7 дней что надо делать ничего обрести истинное тело за 7 дней как выполнить квест ничего обрести истинное тело за 7 дней детали ничего обрести истинное тело за 7 дней Прогресс, логи. Всплыли знакомые достижения: выживание, стрельба из лука, успешная охота, участие в сражении, победа в сражении и так далее. Я схватил чёртов медальон и попытался ещё раз понять, что же нужно делать. 3 дня для выполнения, и я ничего не мог придумать. Тогда я разжёг костёр и зажарил волчатину. Удивительная дрень. Однако я различил некоторый кисловатый вкус, и это был прогресс. Ночь я провёл под деревом, долго скоблил волчью шкуру, жарил мясо. Когда костёр догорел, я прислонился спиной к дереву и прикрылся шкурой. Под утро я уснул. Никто не вышел из леса. Я снова был один.